Судебная процедура Суда, в нашем понимании, с адвокатом, прокурором, судьей и всевозможными службами, равно как сыщиков и следствия, в эпоху викингов в Скандинавии не было. Как, впрочем, у нас на Руси. Все вопросы, в том числе юридические, решала сходка свободных и полноправных людей. Тинг, о котором говорилось в предыдущей главе. Тинг могли специально созвать по какому-нибудь важному и неотложному делу. Приглашением на сходку являлась особая палочка, которую передавали из усадьбы в усадьбу. Если же никаких срочных дел не возникало, тинг собирали через определенные промежутки времени. Как уже не раз упоминалось, крупных поселений тогда было мало. Население Скандинавии жило в основном хуторами. А значит, поездка на Тинг превращалась в значительное событие жизни. Люди не только решали текущие вопросы, но и встречали ближних и дальних соседей, заключали торговые сделки, обменивались новостями, развлекались, договаривались о свадьбах и всевозможных совместных мероприятиях. В каждой местности был свой Тинг, но собирались также и Тинги, охватывавшие сразу несколько областей вплоть до провинции и даже всей страны в целом. Первоначально, пока не существовало сильной центральной власти, более крупные тинги не имели над мелкими никакого приоритета, присущего высшим судебным инстанциям нашего времени. Это значит, что человек, которого, по его мнению, обидели на местном тинге, не шел жаловаться на более общий. Тот был не властен отменить принятое решение. Общие тинги существовали в основном как средство общения людей из более отдаленных друг от друга районов. Однако такое положение постепенно изменялось. С течением времени общие тинги все более приобретали черты высших инстанций. Формировалась система феодальной зависимости. Мелкие вожди теряли свою самостоятельность и подпадали под власть более сильных. Соответственно, развивалась стройная пирамидальная система тингов. Если на нижних ее ступенях на местных тингах председательствовали местные вожди, то на тинге всей страны сам король. Или, как в Исландии, где никогда не было королей, все старейшины сообща. В главе «Кровная месть» говорилось, что в тогдашней Скандинавии, где соседи хутаряне хорошо знали друг друга, а случайные и чужие люди появлялись достаточно редко, обычно не составляло труда установить личность преступника. Убийца обыкновенно сам шел к ближайшему жилью и рассказывал, как все случилось. Но как же действовал закон, если полной уверенности не было? Решения, принимавшиеся в таком случае, могут показаться нам странноватыми, но ученые указывают, они были направлены на то, чтобы свести к минимуму возможные трения в обществе. Так, один норвежский закон гласил примерно следующее. Если кто-то с кем-то сражается за рекой или за болотом, так что люди не могут узнать в лицо участников схватки, и один будет убит или тяжело изувечен, Его и следует признать виновником кровопролития. «Безобразие!» — воскликнем мы. «А что, если человек защищался?» Тем не менее, ученые пишут, что этот закон породила суровая практика жизни. Так или иначе, убитый или искалеченный никого в будущем не убьет. Лучше уж простить его оппонента, по крайней мере, до тех пор, пока не попадется с поличным, Чем устраивать дознания и ополчаться всем миром, что вполне могло привести их к гражданской войне в местных масштабах. Еще пример аналогичного закона: если пятеро или больше людей находились вместе, и один из них был убит, но никто не признается в содеянном, следует выбрать среди них лучшего человека и выдвинуть обвинение против него. Вот так. Лучший человек значит знатный, известный, влиятельный, уважаемый, то есть такой, кого естественно было рассматривать в качестве вожака. Даже если сам не был непосредственно виноват, почему не остановил остальных? Почему допустил кровавую ссору? Можно привести и другие примеры, которые подтверждают, законы Древней Скандинавии создавались с целью обезопасить общество в целом. И происходило это нередко в ущерб отдельно взятой человеческой личности, а значит, и правосудие определялось общественным мнением. Если общество было убеждено, что человек виноват, его осуждали. Если общество не верило в его виновность, его оправдывали. Порою это приводило к тому, что мы теперь называем судебными ошибками и человеческими трагедиями. В главе «Воинские умения» рассказывается, в частности, о том, как исландец Гретер во время зимнего шторма в Плафь отправился через морской пролив, чтобы раздобыть огня для своих товарищей по путешествию. Чтобы раздобыть огня для своих товарищей по путешествию. Выбравшись из воды, он увидел дом, где горел очаг, и сидели люди. Когда Гретер вошел, люди посмотрели на его обледенелую одежду и до смерти перепугались, решив, что к ним ворвалась нечистая сила. Вспомним главу «Колдовство финнов». С перепугу, а может и с пьяну, они не придумали ничего лучше, чем начать швырять в гретера головнями. В результате начался пожар. Не обошлось без жертв. Начались пересуды, кривотолки и слухи. Кончилось тем, что гретера обвинили в убийстве, хотя когда он выходил из того дома, все там были вполне живы и объявили вне закона. По счастью, так происходило далеко не всегда. Гретер, о котором говорилось выше, был, вообще говоря, человеком своенравным и беспокойным, без конца попадал во всевозможные истории и успел-таки сформировать общественное мнение не в свою пользу. Вот от него и избавились, когда появился предлог. Но что, если в серьезном преступлении обвиняли человека миролюбивого, тихого, и совсем не склонного к насилию, причем железной уверенности, не было, а сам он свою вину категорически отрицал. Такому человеку предоставлялось доказать, что, по крайней мере, часть общественного мнения на его стороне. За него должно было торжественно поручиться некоторое количество всеми уважаемых людей. Как пишут ученые, их число обычно равнялось 12 но в некоторых случаях его могли удвоить и утроить, особенно если обе стороны доказывали свою правоту в основном поручительствами и клятвами. Таким образом, вопрос о виновности или невиновности решался своего рода референдумом. В имущественных спорах число поручителей могло изменяться и в зависимости от стоимости того, о чем шла речь. Все это тоже было строго оговорено в законах.